Глава 37. Я бросилась к двери, а Лоран свернулся в свою комнату и, как положено, вломился в дверь. Картина, которая предстала нашему взгляду, была воистину эпической. Мачеха в спальной шапочке, в ночной рубашке сидела на кровати, а рядом с ней стоял ошарашенный генерал. Первой мыслью было то, что комната для меня была выбрана явно не случайно. Видимо, к ней есть еще один проход, чтобы муж наконец-то смог исполнить супружеский долг. «Сынок, если бы бежал чуть дольше, то был шанс, что у тебя будет братик или сестричка», гневно произнесла мачеха, а я примерзла к месту. Мачеха горделиво встала, взяла с кресла черный халат, похожий на платье ведьмы, надела его и затянула пояс на невероятно тонкой талии. «Я от вас такого не ожидала!» Отрывисто и гневно произнесла мачеха, обращаясь к генералу. Она зыркнула на него зелеными глазами. «Простите, мадам, я перепутал вас с моей женой», — сухо произнес генерал. «Я хотела разбудить ее и поговорить». «Меня уже один раз так разбудили, чтобы поговорить. Теперь у меня взрослый сын». — кивнула мачеха на Лоренца. Тонкие ноздри мачехи свирепо раздувались, а губы превратились в ниточку. — Лежу я, значит, сплю. Как вдруг чувствую, ко мне кто-то приваливается и сопит мне в ухо. — Где ваши руки в этот момент были? Генерал промолчал, а потом ответил. — У вас на бедре, — мрачно произнес он. Было видно, как сильно он сожалеет об ошибке. «А где должны были быть?» Спросила мачеха строгим голосом учительницы. «При себе!» Сквозь зубы процедил генерал, глядя на нее тяжелым взглядом. «Наталии! Искользить! Кто вас учил так соблазнять женщину, а Спросила мачеха, еще туже затягивая халат. Я чуть не прыснула. «Что это такое?» «Учитесь на комарах!» Пришлепнул и размазал. Некоторым очень помогает. Эми, сделай чай, иначе я его убью!» Я направилась к магической горелке, видя, как печать вспыхивает. У нас такой не было. Наверняка это изобретение Лоренса. Я повернулась на Лоренса, а тот стоял, привалившись к дверному косяку. «Мадам, между прочим, вы меня легнули», — произнес генерал, скривившись. «Считайте, что это был мой неистовый экстаз», — огрызнулась мачеха, собирая волосы в прическу и поправляя ее перед зеркалом. «Ваши неистовые ласки привели к неистовому экстазу. Как видите, я уже завелась». Я вытряхивала старую заварку в мусор и промывала чайник. Лоранс, сынок», — «Ты бы мог заступиться за маму», — произнесла мачиха проплывая мимо. «Твою драгоценную матушку чуть не изнасиловали, и теперь ей обидно, что чуть». Генерал поперхнулся, а мачиха воинственно расправила черное кружево-халата на груди. Я прыснула, понимая, что мачиха развлекается по полной. Закутанный чайник уже настаивался, пока я выставляла кружечки в ряд». «Акелла промахнулся! Акелла промахнулся!» Пел в голове мерзкий голосок, а я едва сдерживала хихиканье. «Мадам, вы что себе позволяете? Вы слишком стары!» Произнес в конец озверевший генерал. «Вы на себя посмотрите!» «Моя мать — самая красивая женщина на свете!» С явной угрозой в голосе процедил Лоранс, сверкнув глазами. «Еще одно оскорбление и...» «Скажите это моим любовникам», — усмехнулась мачеха, горделиво глядя на генерала. «Если вы хотите стать четвертым, то я вас разочарую. Вы не влезаете в мой плотный график. Ваша единственная надежда — дождаться, когда кто-нибудь из них умрет». Я уже постановала от смеха. «Какого мнения теперь о вас ваша жена?» — произнесла мачеха. «Она прекрасно понимает, что я перепутал», — заметил генерал, повышая голос. «Я чуть не отбила мужа у своей падчерицы», — кипятилась мачеха, проходя к столику. «Я бы на вас не повелся при всем уважении», — произнес генерал. «Кто бы вас спрашивал, когда бы вы лежали отбитый в своей кровати?» Заметила мачеха, беря в руки чай. «И вообще, это возмутительно!» «Хорошо, приношу свои извинения!» Прорычал генерал, расправив плечи. «Мадам Раундж, мои искренние извинения!» «Извинения не принимаются!» Произнесла мачеха, делая глоток и помешивая чай ложечкой. Генерал посмотрел на меня, а я постаралась спрятать улыбку. «Разрешите поговорить со своей женой наедине», — произнес генерал. «Я имею на это право». «А вот это мне уже не понравилось». «Видимо, генерал тоже читал брачный контракт, и оставаться с ним наедине я не хотела». «Хорошо», — внезапно согласилась мачеха, «но только в моей комнате». «Если я услышу ее возмущенный голос, то я за себя не ручаюсь». «Сомневаюсь, что вы что-то сможете сделать», — заметил генерал. Внезапно мачеха повернулась к нему. Ее глаза загорелись настоящим огнем, а в руках вспыхнуло зеленое пламя. Ее губы растянулись в улыбке. Сейчас она была похожа на злую ведьму из сказки. «Посмотрим». Спросила она, продолжая улыбаться. Сжав пальцы, она погасила пламя и вернулась к чаю. «Вот, значит, откуда у Лоренса магический дар. Он передался от матери. А я и не знала, что она колдунья». «Хорошо», — произнесла я. «Я согласна с вами поговорить, но только...» Я посмотрела на Лоренса, а тот едва заметно кивнул. «В комнате мачехи» произнесла я, понимая, что в противном случае генерал не успокоится. Я прошла в комнату, осматривая смятую постель. Генерал прикрыл дверь. «И о чем же вы хотели со мной поговорить?» спросила я, подозревая, что речь пойдет о совместном проживании. «Зря ты им доверяешь», — произнес генерал, усмехнувшись. «Не тем людям ты решила довериться». Он достал бумагу свернутую трубочкой. Знаешь, что это такое? понизил голос до шепота генерал. Я нахмурилась, глядя на его руку. Сейчас узнаешь, усмехнулся он, давая мне в руки документ.